Сделав три шага, Бишоп потерял равновесие и, перевернувшись в воздухе, упал в зеленую бездну. Когда он, жадно глотая воздух, вынырнул, синкуль Кольягас был уже в нескольких сотнях ярдах от него с подветренной стороны. Но до Бишопа еще доносились издевательские крики, которыми его напутствовали сильные повстанцы, и бессильная злоба вновь овладела плантатором.